Глава 2. Лео стоял в одиночестве за темной деревянной стойкой своего бара, обслуживая последнего посетителя. На хозяине заведения были белая рубашка, черный жилет, бордовый галстук-бабочка, рукава рубашки он закатал до локтей, а руки были мокрые от мытья бокалов. На проигрывателе закончилась пластинка «Билли Холлидэй», он медленно вытер руки и заменил ее на Чета Бейкера. Он всегда старался выглядеть спокойным и хорошо воспитанным, ограничиваясь лишь теми движениями, что необходимы для работы, навык, отточенный годами труда. Он редко хохотал, но никогда не казался недружелюбным, иногда вступал в разговор, когда посетителей было немного. Никто не знал его полного имени. Ему было достаточно оставаться Лео. Такая скрытность нравилась. Образ отстраненного профессионала, лихо заправляющего собственным баром. Имелось и дополнительное преимущество. Английское имя придавало этому месту атмосферу изысканности. Ночь тянулась медленно. За стойкой сидела только одна посетительница. Эта женщина лет тридцати с небольшим, Последнюю неделю приходила в бар почти каждый вечер. Лео знал ее покойного мужа Чень Хана. Супруги жили в многоквартирном доме напротив. Офис мужа тоже находился неподалеку, так что Чень Хан был завсегда ТМ-бара. Иногда заходил один, но в основном с компанией. Очень редко приводил с собой жену, но она никогда не задерживалась дольше, чем требовалось для того, чтобы допить бокал вина. Она пила только вино лео всегда внимательно наблюдал за клиентами и получал удовольствие когда мог сказать в каком они настроении пришли в бар с деловыми партнерами или с друзьями хотят ли чтобы бармен с ними поговорил он прекрасно помнил чеень хана чисто выбритый мужчина смуглой даже зимой с очень редкими намеками на южные тона в мандаринском языке большинство приняло бы его за местного Но Лео, родившийся и выросший в Пекине, уже много лет держал бар и наблюдал за людьми. Чэнь-хан был слишком высок для южанина, широкоплечь и крепко сложен, но каждый раз, выходя из бара, он опускал голову, приподнимал плечи и слегка ускорял шаг. Независимо от того, сколько вил и квартир у него имелось, он никогда не прогуливался по улицам города так, словно те ему принадлежали. Последняя представляла собой черту отчетливо пекинскую, присущую даже самым бедным горожанам. Чэнь-хан никогда не демонстрировал такого чувства собственного достоинства. Его жена была другой. В ней чувствовалось что-то, чего Лео не мог разгадать, какая-то отчужденность, которая казалась ему занятной. Она вела себя так, словно все происходящее в мире не имело к ней никакого отношения. Невысокая и не особенно яркая, но ее четкие черты, маленькое лицо и покатые плечи напоминали Лео женщин со старинных рисунков тушью. Не красавица, но невероятно женственная. Чань хан, казалось, понял, что молодость и красота приходящи, и потому выбрал ее в жены. Ей не обязательно быть молодой. Изысканная жена, какую муж берет с собой на званный обед, и неизменно обнаруживает, что стал центром внимания как обладатель самого лучшего, самого ценного аксессуара. Приведя жену в бар, он явно хотел показать свой успех не только в бизнесе, но и в семейной жизни. Самообладание этой женщине никогда не изменяло, и ее улыбка всегда казалась Лео элегантной, несмотря на то, что передние зубы слегка выдавались. Казалось, ее эмоции были накрыты крышкой, и даже если внутри их обладательницы все кипело, крышка держалась крепко. После смерти Чэньхана она стала появляться в баре за 15 минут до закрытия, вынуждая Лео работать еще некоторое время. Она приоткрывала дверь ровно настолько, чтобы ее худое тело проскользнуло в щель, затем подходила к концу стойки, лала сумочку на соседний табурет, заказывала бокал вина и распускала по плечам собранные в пучок волосы. Чаще всего она уже была пьяна. Поначалу Лео было трудно это определить, так как она никогда ни с кем не разговаривала, и ее движения всегда были довольно грациозными. Только когда однажды вечером она пришла трезвой, он заметил явную разницу в поведении. Она повторила прежний ритуал — конец стойки, сумка на табурете, один бокал, распущенные волосы, но потом достала стопку бумаг и надела очки для чтения. О трезвости можно было судить не по чтению, а по лицу, выражавшему сосредоточенное спокойствие. Оно казалось одновременно любопытным и решительным, как у девочки, приступающей к чтению своего первого романа. Но сегодня посетительница была пьяна сильнее обычного. Села на первый попавшийся табурет, бросила сумку на пол и попросила стакан бренди Лео подал его вместе со стаканом воды. Не сводя глаз с бокала, она наклонилась, прижалась губами к его краю и отпила. «Ага, да, это будет лучше». «Сегодня я предпочитаю что-нибудь покрепче». «А вы?» — спросила она. «Перед сном я всегда выпиваю бокал бренди ответил Лео. «Нет, не перед сном. Я имею в виду, что все равно сплю мало». Она сделала еще глоток, изучила свое расплывчатое отражение в стекле и несколько раз мазнула пальцем по мешкам под глазами. «Наверное, у меня просто вошло в привычку пить вино. Видите ли, это довольно изысканно для такой женщины, как я. Но иногда мне просто нужно что-то, бьющее по мозгам». Она подняла с пола сумку и положила ее на табурет. «А теперь, пожалуйста, покараульте мое место. Мне нужно подышать свежим воздухом». «Воздух сегодня не такой уж и свежий», — заметил Лео. Она выудила из кармана респиратор и, прежде чем выйти за дверь, помахала им под носом бармена. Шел снег, и было довольно холодно даже для декабрьской ночи в Пекине. Город окутал смог, и падающие с неба хлопья размером с подсолнечное семечко тут же становились грязными. в часу ночи улица, укрытая светло-серой завесой тумана, погрузилась в дремоту. Тся-тся поколебалась и вдохнула, позволив зимнему воздуху наполнить легкие, а затем медленно выдохнула. Она подумала, не надеет ли маску, но, отказавшись от этой мысли, сунула ее обратно в карман, закурила сигарету и прислушалась к звукам спящих улиц. Сегодня было до странного тихо, и беззвучная ночь подходила к темному глубокому небу. Ее многоквартирный дом стоял прямо напротив, огромный и грозный. Прошел уже целый месяц. Санитарам не пришлось перевозить Чэнь хана в больницу, чтобы объявить умершим. Но даже после тщательного патологоанатомического исследования причину смерти установить не удалось. Престарелые родители Чэнь хана приехавшие в Пекин из Фудзяня, Через неделю решили, что больше откладывать похороны недопустимо. Чань Хана, по их мнению, следовало как можно скорее похоронить на семейном кладбище, иначе его душа заблудится навсегда. Кроме того, они провели слишком много времени в пекинской гостинице, и его мать никак не могла уснуть в чужой постели. Поэтому отец Чань Хана, властно хлопнув ладонью по столу, заявил, что причину смерти в свидетельстве проставлять не обязательно Сын умер, и неважно как. Довольно патологоанатомом копаться в теле. Старики обернули урну куском серой ткани и осторожно положили в сумку. Они отказались взять Цянь-цзя с собой на похороны и заявили, что с семьей Чэнь она больше не имеет ничего общего. Ну и ладно. Она все равно не хотела с ними ехать. С тех пор все дела неуклонно накатились под откос. От адвоката хана она узнала, что муж, хоть и был человеком небедным, не оставил ей ничего, кроме квартиры, где они жили, и денежного содержания на зиму в размере 60 тысяч юаней, переведенных на ее банковский счет. Сразу после свадьбы он составил завещание по которому остальную часть имущества передавал родственникам. Пока они жили вместе, Чаньхан оплачивал ее расходы, но перед смертью о ней не позаботился. Ця, ця быстро поняла, что последние годы, лучшие годы ее жизни, были потрачены впустую. Муж-эгоист забрал их с собой в могилу. Они завернуты в серую ткань вместе с его урной, и перенесены на кладбище, куда она, по воле его семьи, не имеет права входить. Ей следовало поторопиться с ребенком, тогда муж больше бы о ней заботился. Но когда они поженились, тся, -тся была слишком молода, а когда ей исполнилось тридцать, и она почувствовала, что готова, между ними начало расти отчуждение. Тогда она не понимала но теперь видела, что основа их брака разрушилась еще до смерти Чэнь-хана. Ночи, проведенные им не дома, не совместная поездка, отпуск, в который он отправился без нее, все в порядке, говорила она себе, со временем все наладится. Но к чему это ее привело? Из-за того, что она когда-то вообразила, будто Чэнь-хан собирается дать ей дом, Цэнь-ця осталась ни с чем и пустая квартира не была домом. Сперва она хотела продать квартиру, но Чэньхан твердо верил, что недвижимость — это самая безопасная инвестиция, а потому решила ее сдать и связалась с агентом. Агент сообщил, что квартира слишком велика и не подходит для состоятельных людей, в основном одиноких или с небольшими семьями. Большие же семьи — предпочитают держаться подальше от делового центра. Хорошо, — согласилась она, — выставите ее на продажу. Довольно быстро агент нашел покупателя, предложившего за квартиру хорошую цену, после чего она, сидя вечером в баре, изучила крайне подробный контракт, но что-то не вышло с запросом на ипотеку, и покупатель слился. тся понимала, что помимо наличных, рисунка человека рыбы и квартиры которую не удавалось ни сдать, в аренду ни продать, у нее ничего не было. Впрочем, даже имя она владела как бы не вполне, так как раньше они принадлежали мужу. Она лихорадочно обыскивала комнаты в поисках того, что могла назвать своим. Сядься успокоила, что на стенах висело несколько ее старых картин, другие хранились в запасной ванной. Чэньхан поддерживал ее занятия живописью, до тех пор, пока она не попыталась продать одну работу в галерее своего друга. — Насколько помню, я говорил с тобой об этом, — заявил он. — Я против, чтобы ты выставлялась и сама зарабатывала деньги. Позволь мне позаботиться о жене. — Да, ты можешь рисовать, но не понимаю, с чего ты взяла, будто тебе следует продавать свои картины. Как художники, которые едва сводят концы с концами. Она сидела на диване в гостиной, а он расхаживал по комнате и смотрел на нее сверху вниз. «Это плохо!» — добавил он. С тех пор то, что некогда было ее карьерой, превратилось в хобби. Тся, тся сделала последнюю затяжку и вернулась в бар. Ей показалось, что холодный воздух немного прояснил голову. Бармен протирал бокалы и расставлял на полках. У него были крупные кисти с длинными тонкими пальцами, суставы которых чуть выпирали, как утолщение на стволах бамбука. — Могу я предложить вам что-нибудь еще? — спросил бармен. — Вы уже закрываетесь. Я и так слишком много выпила. — Мытье посуды — это мой способ медитации, — подмигнул Лео, дважды постучав указательным пальцем по виску. «Не возражаете, если я к вам присоединюсь?» — спросил он, поднимая две рюмки одной рукой и почти пустую бутылку бренди другой. Он налил, они чокнулись. «Я слышал о вашем муже», — извиняющимся тоном произнес он. «Вы женаты?» — спросила Цядзя, перегнувшись через стойку, чтобы взглянуть на его бейджик. «Лео!» «Конечно, нет», — ответил Лео. «Почему нет?» — спросила она. Он, казалось, задумался и не ответил. «О, забудьте о моем любопытстве», — извинилась она. «Глупо спрашивать вас об этом, мистер Лео, с английским именем. Вы ведь произносите его так, да? Лео? Вам, мужчинам, спешить некуда». Сидя на табурете, она ссутулилась. Но рано или поздно вы должны завести жену. Мне бы очень не хотелось, чтобы вы стали одиноким стариком, мистер Лео. У вас должен быть дом, куда можно вернуться, закрыв бар, и где вы будете чувствовать себя комфортно. — Вы чувствовали себя комфортно, когда муж был жив? — спросил Лео, не сводя с нее глаз. Цядзя не смогла сходу ответить. Она была поражена тем, как бармен ее провоцировал, и не совсем понимала, что он имеет в виду. Неужели Чэнь-хан сказал ему в одну из ночей, проведенных здесь, что потерял интерес к жене? Или Лео что-то понял, наблюдая за ними, пока они были в баре? Ее рука на мгновение замерла, но прежде чем Лео успел это заметить, тсядься поднесла бокал к губам светильники висевшие над стойкой внезапно погасли простите извинился лео и пошел в угол зала где находился блок предохранителей здесь можно курить спросила сядся нащупывая в сумке новую пачку сигарет когда никого нет можно ответил он сядься зажала сигарету между пальцами «Он оставил мне квартиру, понимаете?» Произнесла она через несколько мгновений, поднося сигарету к губам и закуривая. «Довольно внушительная. Большая все такое. Это было любезно с его стороны, вам не кажется?» Зажегся слабый свет, и Лео вернулся к стойке. «Это лучшее, что я могу сделать», — извинился он, указывая на потолочные светильники. Придется немного подождать, прежде чем автомат защиты включится снова. Не волнуйтесь. Я все равно собираюсь уходить. Тся-тся хотелось выпить еще. Но что она делает, тратит деньги в дорогих барах, как будто Чень-хан через несколько месяцев пополнит ее банковский счет? Где она оставила свою гордость? Или все еще надеется, что муж ее обеспечит? Внезапно она затушила сигарету, попросила счет и, расплачиваясь, сунула Лео в руку лишнюю сотню юаней. Забрала сумочку и ушла, обеспокоенная тем, что лишний бокал бренди который он налил, стоит больше той сотни. Ничего, она заплатит в следующий раз. Тротуары были пусты, снег прекратился. Возвращаясь домой, Сядзя... Перешла через улицу, замедлила шаг и поднялась в свою квартиру, где долго принимала душ, а потом легла спать. В постели она забралась под одеяло с головой и заплакала. Вентилятор в кондиционере вертелся все яростнее, очертания зданий за окном расплывались, смог снова усиливался. Она все плакала, молча, иногда задыхаясь и пытаясь отдышаться, будто даже в отчаянии боялась нарушить зимнюю тишину.